тот выкладывает всю правду. Девять часов сорок минут. В среду у Нормы дел было не в проворот, но она все-таки добралась до салона красоты и приготовилась слушать очередное выступление тот «Говорю тебе, Норма, телевизор невозможно смотреть. В фильмах сплошной секс и насилие. Понимаю, за что во всем мире нас не любят, думают все американцы звери». «Пожалуй». кивнула Норма. «Где фильмы про хороших людей, хотелось бы знать? Немножко руганье не страшно. Я и сама люблю крепкое словцо, но сейчас что ни картина, то через слово похапчено. Я не ханжа, чего нет, того нет, два раза замужем была. Но во что нынче превратились фильмы о любви? Здрасте, как дела? Перепихнемся? А то и без здрасте обходится Даже в передачах о природе показывают, как звери сношаются. А кто эти передачи снимает? Ясное дело, мужчины, кто ж еще... Садишься с внуками у телевизора. И на те. Реклама Виагры. Вот чего нам как раз не хватало для полного счастья. Толпы кобелей с членами на изготовку. Смотреть тошно. А потом объявляют на весь мир. Если эрекция длится дольше пяти часов, обратитесь к врачу. Представляешь? Милая будет картинка, если этакое чудо заявится в больницу. Отнимают у врачей время на всякие глупости. Расстрелять бы идиота, что выдумал эти пилюли. И ведь наверняка их мужчина выдумал. На планете уж скоро ступить некуда будет от народу, они еще таблетки изобретают. У них одно на уме. Изобретали бы лучше средства против рака и других болезней, а секс оставили в покое. Не будите спящую собаку, как говорится. Если б мой муж, неважно который по счету, вздумал попробовать эту гадость, выгнал об его поганой метлой. Тот до того разбушевалась, что ненароком кольнула норму шпилькой. Говорят, везде сплошь разврат, все вокруг бандиты. И если дальше так дело пойдет, скоро мы снова будем жить в джунглях с кольцами в носу и питаться человечиной. Я уж подумаю перебраться в охраняемую резиденцию и завести револьвер. Варвары на пороге. «Ах, тот!» — вздохнула Норма. «Прекращай ночи напролет слушать страшилки по радио. Только растравляешь себя и ничего больше». «Это не страшилки, а правда». По-моему, если не можешь сказать ничего хорошего, лучше молчать. Тот поймал взгляд нормы в зеркале. Я старалась быть хорошей. А что в награду? Больная спина, несчастный брак, двое неблагодарных детей, еще и нервный срыв в придачу. Счастье, что я не работаю на телефоне доверия для самоубийц. На душе у меня так скверно, что я бы всем велела. Стреляйтесь на здоровье! Неделя шла за неделей, и мало-помалу Норма поняла, что болтовня Тот в салоне красоты ее только расстраивает. На новой работе ей и без того приходилось нелегко, и каждое утро она смотрела в зеркало с ужасом, не дай бог, опять сып на носу. В конце концов, собрав волю в кулак, Норма отправилась к Тот домой. Вошла и сказала, Тот, нам нужно поговорить. Мы знаем друг друга с детства, я тебя очень люблю, Но видишь ли, в чём дело? Повышенная тревожность. Эк, невидаль, — отозвалась тот, — в наше время только дурак ни о чём не тревожится. Пей успокоительное, да время от времени опрокидывай стаканчик виски, как я, и забудешь про нервы. Норма отвечала, — время сейчас и впрямь беспокойное, ты права. Однако я пытаюсь с собой справиться без лекарств и без выпивки. Что так? Стараюсь исключить из своей жизни все вредное. Словом, как не тяжело мне, причёсываться я у тебя больше не буду. У тот от изумления округлились глаза. Почему? Я уйму сил трачу, чтобы настроиться на хорошее. А посижу у тебя, и всё на смарку, опять вся на взводе. Думаю, ты не осознаёшь тот, что ты тяжёлый человек. От твоих разговоров у меня вечно настроение портится. Полна тебе норма, это ж просто болтовня, не принимай близко к сердцу. Понимаю, но ничего не могу поделать. Ты тут ни при чём, дело во мне, слишком уж я впечатлительная. Норма ушла в слезах, а тот будто к полу приросла. Впервые в жизни она потеряла клиентку и была потрясена до глубины души. Несколько дней Норма терзалась, правильно ли она поступила. Безусловно, ей будет не хватать тот. Трудно представить, что её будет причесывать кто-то другой, а о поисках нового мастера и думать не хочется. Во Флориде Норме очень тяжело жилось без своего парикмахера. На целых два года её волосы будто осиротели. Через неделю, в среду, Норма сидела на кухне, поглядывая на часы и гадая, Подыскала ли тот другую клиентку Кто сидит сейчас в кресле в бегуди А в салоне красоты тосковала в уголке тот уставившись на пустое кресло Легче на луну улететь чем пригласить вместо Нормы кого-то ещё В конце концов тот не выдержала и отправилась к Норме домой с шампунем и бегуди в большой сумке Норма слегка помятая открыла дверь и очень удивилась, увидев тот на пороге. Тот начала. «Милочка, я пришла извиниться, и если ты согласна меня не бросать, обещаю с этого дня говорить только о хорошем». Думала я над твоими словами и поняла, что ты права. Сама не знаю, откуда у меня привычка ругать всех, почем зря, но буду отучаться. «Можно войти?» «Конечно, заходи!» — воскликнула счастливая Норма. «Фух!» — вздохнула Тодд. «Я просто с ума сходила при мысли, что кто-то другой будет тебе красить волосы. Как представлю, что ты станешь ходить в суперстрижке, сердце кровью обливается. Там ни тебя они знают, ни твои волосы!» Тодд вымыла Норме голову в раковине на кухне, накрутила, сделала прическу и на душе у неё полегчало. На прощание Тодд предложила — А давай на следующей неделе покрасим тебе волосы чуть светлее. Хочу попробовать новую краску, если ты не против. Тебе виднее тот, — отвечала Норма. От радости она была на всё согласна. Хоть в зелёный цвет выкрасится. Две сделки с недвижимостью удались. Тот вернулась. В мире вновь воцарился. Порядок.